Открылись трактиры и лавки, местные рыбаки переоборудовывали свои лодки для романтических прогулок, а пастухи принялись обучать говорящих коз сею чтению старинных стихов для образвещения столичной публики. А море, солнце, леса и песок были там с самого начала. Но, сам понимаешь, окажись предприимчивый братья Буругайсы родом, на скажем, из Кулари.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 только, конечно, без автомобилеров. Зато на чужой тёмный путь более-менее похоже. Уже догадываешься, к чему я веду. Я кивнул. Ты говорил, что ехать теперь с ницы кучи постороннего народу, дрыгнущего в самых разных концах вселенной и вообще не подозревающего о нашем существовании. Или даже не только еха, а вообще весь мир. А, кстати, действительно весь, почти, кроме разве что арвороха. Там, как ты понимаешь, может происходить только то, что приятно местным буреухам. А птицы обычно не любят, когда на них пялятся, пусть даже во сне. И ещё, я совершенно уверен, что потомки древних киефайских родов бдительно охраняют некоторые закрытые города у Андука, куда во сне действительно лучше не соваться. И наево, кстати, тоже. Впрочем, нас с тобой тамошние дела пока не касаются.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 Своенравная киевская наука сперва переделывают ученика по своему вкусу, да так, что мать родная не узнает. А уж потом решает, допускать ли его до настоящего дела или только на той изгодится бедняга, что полоумным дурачком на площадях плясать во славу её. И интереснейшая штука. Настолько, что лично я отложил её изучение на чёрный день.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 несколько приуменьшал степень непознаваемости окружающего мира щадя мая бедную голову а теперь надо понимать решил что можно не церемониться процесс познания бесконечен хладнокровно заметил джуфин причём чем больше узнаёшь тем яснее видишь масштабы своего невежества время от времени это вызывает досаду могу тебя понять но вот тебе добрый совет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 Из этого, во-первых, следует, что ты к нам вернулся. И лично я, в связи с этим, испытываю восторг о барванце, наконец-то сподобившемуся заштопать давно прохудевшийся карман. Была дырка и нету. Ничего не вываливается, и думать больше об этом не надо. Дело уже сделано. Грешной магистре хорошо так. Да и ради одного этого имело смысл выворачивать наизнанку шапку да чухово хормаха. Это действие, полностью изменившее мир и сделавшее его привлекательным для сновидцев, проделал Сэр Номи Норихкута, принуждённый к тому обстоятельствами, подробно описанными в повести Тубурская игра.